Часть вторая. 1. Алекс сказал, что ад у нас вот тут, в головах, поэтому из ада сбежать нельзя. С той ночи, когда я убил бывшего бригадного генерала, прошло два года, но у себя я ад так и не нашел. Иногда вижу страну мертвых, но это очень спокойное место, на ад не похоже. Не знаю, что за бездны ада разверзлись в голове у Алекса. Когда смотрел, как гроб выносит из церкви, размышлял о том, в раю ли он теперь. Католики больше не так безапелляционно, как прежде. Теперь они считают, что в божественные врата может постучаться любой из умерших. Даже если прервал жизнь собственными руками. Так что да, Алекс самостоятельно отказался от жизни, но похороны провели по католическому обряду. В средневековой Европе самоубийцы закапывали на перекрестках. Логика такова, что жизнь, дарованную Господом, человек отнимать не вправе. Это очень большой грех. Такому грешнику скитаться до судного дня – Вот их и хоронили под крестом перекрестка. Современная католическая церковь так сурово покойных не наказывает. Самоубийцам полагается все тот же чинный обряд. Прощальные слова над покойным прочитал старый ирландский священник, который знал Алекс из детства. В тот вечер, когда бывший коллега угорел, заперевшись в машине, нам позвонили, и мы зашли к нему в поисках предсмертной записки. Он жил в чистой, можно сказать, вылизанной комнате, В шкафу стояло много богословских книг, несколько библий. Уильямс как-то попросил у Алекса какую-нибудь интересную книжку напочитать. А то прочел все, что было в доме. Алекс в ответ уточнил, в каком жанре. Уильямс задумался и ответил, что чего-нибудь интересненькое и кровавое. Алекс рассмеялся и протянул священное писание. Собственно, предсмертной записки мы не нашли. Алекс ушел никому и ничего не сказав. Честно говоря, Алекс – второй самоубийца в моей жизни. В этом смысле, прости, Алекс, я не ощутил мощного удара. Просто первый – отец, и с ним, конечно, сложно тягаться. Ладно, на самом деле лукавлю. Когда с собой покончил отец, я вообще еще не понимал, что такое смерть, так что ничего такого не почувствовал. Концепция гибели близкого человека вошла в детское сознание еще до того, как я осмыслил хоть что-то в жизни, и с тех пор не покидала меня. «Почему отец решил покончить с собой?» «То есть, возможно, я выразился не совсем точно. Думаю, отец ничего не решал. Можно ли сказать, что человек выбирает смерть за отсутствием нового выбора?» «По крайней мере, отец никаких других альтернатив не нашел». «Хотя он увидел единственное решение всех проблем в смерти, в рамках абстрактного действия ему открылся выбор конкретного способа. Пока никого не было дома, он несколько раз безуспешно пытался повеситься». И в итоге склонился в пользу самого популярного в нашей стране варианта. Короче говоря, не Лукава лукаво, застрелился. Половина американцев сводит счеты с жизнью именно так. Со смерти отца минуло 20 лет, а ничего до сих пор не изменилось. Пуля дает свободу. Даже свободу легкой смерти. Насколько легкой? Около 70% совершеннолетних выбирают именно огнестрельное оружие. От бездомных до президентов корпораций пуля даруют орудие самоубийства любому жителю штатов. Застрелились и Хамингуэ, и Хантер Томпсон, и Курт Кабейн, и подготовки особой не требуются, можно просто достать пистолет из кармана и тут же умереть. Где-то в сети до сих пор гуляет видео, как во время пресс-конференции застрелился Бат Двайер. Несовершеннолетним, у которых нет права носить огнестрельное оружие, остается только вешаться. Второе место в рейтинге американских самоубийств. Точное время смерти не установили. Хотя в то время просто не вели общего реестра огнестрельного оружия и чипов строгого учета тоже не вешали. В наше-то время, если вдруг гражданин застрелится, то данные о каждом произведенном выстреле через внедренный в рукоятку жетон Федеральной службы контроля за огнестрельным оружием сразу поставляются в базу данных Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. Момент, когда владелец пушки вышиб себе мозги – Установят с точностью до секунды. Его-то и напишут на надгробии. Однако во времена отца таких удобных гаджетов еще не существовало, поэтому известно только, что это произошло где-то во второй половине дня, когда он остался дома один. Почему отец перед выстрелом попытался заморочиться вторым по популярности способом, я не понимаю до сих пор. Зачем умер? Почему именно застрелился? Расспросить покойного о подробностях самоубийства невозможно. Мертвые не отвечают на вопросы и не прощают тех, кто молит о прощении. Запах смерти, исходящий от тела отца, оставил в детском сердечке примерно никакого впечатления. Просто в один день отец исчез из моей жизни. Пропал. Не стоит переоценивать чувствительность детских сердечек. Вот такие они люди. Исчезают без причины, или по крайней мере без причины, понятной окружающим. Я много раз спрашивал у матери, почему отец покончил с собой. А потом и спрашивать перестал. Потому что она всегда отвечала одно и то же «не знаю». Всякий раз душераздирающе повторяла «правда, не знаю». Уйти без объяснений значит проклясть тех, кто остался. Они терзаются, почему мы не заметили, а вдруг это мы виноваты, а вдруг из-за нас. Мертвые не отвечают, поэтому проклятие развеять некому. Думаю, все знают, что не стоит возлагать особых надежд, что оно само сотрется из памяти. По ночам перед сном нас преследуют самые постыдные воспоминания. Мозг не приспособлен к тому, чтобы забывать что-то начисто и никогда не вспоминать неприятное. Как невозможно все помнить, так невозможно абсолютно забыться. В общем, отец проклял мать. До самого конца я только одного у нее не спросил. Кто же оттер с потолка кровь и серое вещество? Полиция или специальная служба? Кто пришел и сказал «Сейчас мы сотрем со стены то, что осталось от вашего любимого?» Совершенно не помню. Подростком я ударился в страшную киноманию и как-то раз в ночи смотрел старенький фильм «Сердце ангела». Насколько старый? Ну, его снимали еще во времена Рейгана. Так вот, на одной из сцен я вздрогнул. Там пожилая женщина в трауре смывала со стены красную краску. Наверное, как раз вдова, покончившего с собой. В фильме никакого комментария по этому поводу не дается. И к основному сюжету кадр отношений не имеет. Вот я и думаю, может, мать сама отскребала его от стены. Стресс на работе накопился. Так сказал психолог, к которому ходил Алекс. Бедняга убивал, убивал и убивал. Разрабатывал детальные планы убийств. Составлял для себя живой и детальный психологический портрет цели. Представлял, что намеренно предпринять жертва. Кто у него жена и дети? Не читает ли он дочери перед сном сказки матушки Гусыни? Я даже не уверен, применимо ли к нашей работе слово «стресс». Если католик Алекс с кем и делился переживаниями, то, наверное, не с психологом, а со священником. Может быть, с тем самым, который сегодня на похоронах провожал его в последний путь. Просил ли он прощения за отнятые жизни в исповедальной? Если да, то святой отец, наверное, винит себя в том, что не спас Алекса, не нашел для него нужного слова утешения. Я себе живо представил, как священник ответил бы на манер нашего психолога. Вина за работу накопилась. Сказал бы, что с такой работой приходится взваливать на плечи страшные грехи и выносить ад. Предложил бы поговорить с начальством и перевестись на другую должность. А чтобы не терзаться раскаянием за совершенное и избежать из ада, неплохо, наверное, провести отпуск где-нибудь на югах. Мы за последние два года, правда, заработались. Слишком много грехов и ада, и Вашингтон дал слишком много лицензий на убийство, чтобы мы могли со всем этим справиться. Разумеется, дело не в одном только в Вашингтоне. Два года назад мы, может, и убили в некой стране бывшего бригадного генерала. Но, кажется, мир в целом слетел с катушек. Африка, Азия, Европа, по всему миру вспыхивали гражданские войны, конфликты на этнической почве. Словом, если цитировать небезызвестную резолюцию ООН, Преступления против человечности, которые невозможно обойти вниманием. Словно в один день по щелчку чьих-то пальцев в базовый код программы гражданской войны добавился обязательный геноцид. За последние два года погибло 60% от общего числа гражданских жертв, внутренних конфликтов и террористических актов. Так много, что журналисты попросту не успевали за всеми событиями. Отчаянные крики, которые выпускала пресса, тонули в волнах всемирной паутины. За исключением самых громких случаев зверских деяний, которые подхватывала общественность, большинство страничек уходили в небытие архивов практически без внимания. Нетрудно опубликовать в интернете новость, сложно сделать так, чтобы ее прочитали. Мир не обращает никакого внимания на то, что ему не интересно. Проще говоря, информация – просто очередной товар, и движется он по законам капитализма. Мы... Отдел охотников за головами за два года в прямом смысле облетели весь свет и провели в долгих, высокоскоростных перелетах столько времени, что Уильямс шутил, будто в сравнении со среднестатистическими американцами мы проживаем релятивистски замедленное время. Мы заработались. Мир слишком полагался на наше вмешательство, а мы взяли на себя многовато ответственности. Всех этих вершителей геноцида и даже чего уж там Гитлера выбирал народ. Ответственность за преступление такого масштаба не может лежать на одном человеке, а мы, если поразмыслить, вовсе не несли должного правосудия виновным. Убей этого, и вон у той вооруженной клики сломается хребет. Убей того, и станет проще договориться о мире. Вашингтон подбирал нам цели, наиболее критичные для прекращения бойни, и мы их устраняли. Можно даже сказать, что цели первого порядка погибали от рук США мучениками во имя мира мученики. За два года я собственными руками убил двоих. Пять раз, включая эти два, принимал непосредственное участие в разработке планов устранения. Иногда влетал на территории других стран в капсуле, иногда на пассажирских судах под видом туриста или журналиста. Разные планы, разные цели. И только одно неизменно. В четырех из пяти случаев приказ содержал одно и то же имя. Два года назад этот человек служил во временном правительстве, учинившем резню в некой европейской стране, заместителем министра по культуре и связям с общественностью, а с каких-то пор прочно поселился в наших приказах. Ужасно странно. Он будто путешествовал от конфликта к конфликту. Но раз Вашингтон так упорно приказывал его убить, то видно, он не был простым туристом. С каждым разом в профиле прибавлялось подробностей. Странно, вроде они и хотели его поймать, но рассказать нам все сразу почему-то не желали. Уильямс ворчал, что могли бы и не жадничать. Но в том, как нам крупицу за крупицей выдавали все новые данные после каждого провала, ощущалось, что этот человек окутан вуалью демонической, а может быть и божественной таинственности. Джон Пол. Какое скучное имя. Так звали человека, которого мы тщетно ловили вот уже два года. Кто такой этот Джон Пол? — спросил Уильямс, как герой какой-то пьесы. Американец, на которого охотится американское правительство. Перебежчик, которого свои же велели не просто поймать, а убить. Турист по горам геноцидных трупов. Кто же он в конце концов такой? — Человек, как все мы, — ответил я. Но Уильямс только тряхнул головой. Мол, я ничего не понимаю. — И ты туда же, зануда. То, что он человек, это как раз совсем не важно. Но все же это так. Мы с тобой в первую очередь люди, а людям свойственно косячить. Тут-то мы его и сцапаем. И убьем? Понятия не имею, зачем женатый Уильямс в свой редкий выходной завалился ко мне в холостяцкую берлогу, заказал доминос и ему солит набившие оскомину темы. Наверное, не отошел от вчерашних похорон Алекса. В гостиной на той стене, куда не доставало солнце, ничего не висело. Специально, чтобы смотреть кино и телек. Мы развалились на диване, попивали Бадвайзер и раз за разом пересматривали первые 15 минут спасти рядового Райана. Эпизод на Омаха-Бич, где шинковали на мясо американский десант. Просто я больше всего любил эти 15 минут, а еще только они входили в бесплатное превью. Нам уже по 30, но мы так и не повзрослели. По крайней мере в том, что касается нашего вклада в американский цикл потребления. «Наверное, тяжко ему приходилось», — заметил вдруг Уильямс. «Угу». «Мог бы и поговорить, что ли?» «Ты не мне жалуйся, а Алексу», — отозвался я. «Это да», — вздохнул Уильямс. «Как считаешь, он все время в аду пекся? Во время миссии, когда мы все тренировались, когда болтали о всякой чуши?» А чуши у нас только ты болтал», — Уильямс удивился. «Ты что, никогда не слышал, как Алекс шутил?» «Я невольно покосился на приятеля. И правда не слышал». Он, между прочим, иногда такие скабрёзные шуточки отпускал. Это ты про тот раз, когда он тебе вместо бульварного чтиву предложил священное писание? Да нет же! Про церковь шутил, про священников. А когда травил какой-нибудь анекдот про ветхозаветного бога, мы с Лиландом чуть животы не надрывали от хохота. Вот это да! А я-то считал, что он истовый католик. Мы с ним никогда об этом не говорили. Уильямс какое-то время не сводил с меня удивленного взгляда. В комнате трещали немецкие пулеметы. Потом Уильямс бросил опустевшую банку из-под бадвайзера в ведро. В десяти футах сидел, но забил, так сказать, hole in one. Спортивный термин в гольфе, означающий попадание в лунку с первого удара, с края площадки. Вот, блин, целую банку уговорил, а пиццу так и не принесли. Вообще вспоминаю теперь, что Алекс все время говорил о боге. Я-то считал, что Бога нет, но свою точку зрения верующему не навязывал. Точно так же и Алекс. Он не пытался затащить меня в лоно церкви, так что каждый из нас во время разговоров придерживался своего мнения и о Боге, и о Баде, и о грехе. О том, что ад у нас вот тут, Алекс впервые заговорил вовсе не той ночью два года тому назад. Я уже слышал эту мысль, когда мы отдыхали на базе. В тот раз Алекс тоже указал на висок и сказал «Ад у нас вот тут, капитан Шепард». Мы так устроены, чтобы попасть в гиенну. Архитектура такая. Теперь уже никак не узнать, что за ад разверся в голове у Алекса. Ясно только, что в обреченной попытке сбежать от собственного «я» он отказался от жизни. Перехватил инициативу и умер прежде, чем провалился в бездну. Со стороны может показаться, что этот вывод порожден какой-то извращенной логикой. Но я-то помню, как серьезно говорил Алекс. Потому охотно верю в этот вариант. В дверь позвонили. «А вот и пицца!» — Уильямс пошел забирать заказ у курьера. Приложил большой палец к портативному считывателю, который принес паренек, подтверждая, что покупку принял именно он. Когда армейская база данных, в которой мы с Уильямсом хранили записи, ответила на запрос, курьер поблагодарил нас и ушел. «Приятно, что военным не надо думать о защите данных», — заметил Уильямс, возвращаясь на диван. «Он уже успел заглотить кусочек. Гражданские-то из своего кармана за нее платят». Да ладно, у них защита в страховку обычно входит. К тому же, строго говоря, наши с тобой данные хранит не армия, а гражданский инфосек по поручению разведки. Армия только оплачивает расходы. К тому возрасту, когда настала пора задуматься об источниках дохода, я уже служил, так что не в курсе тонкостей. Данные об отпечатках пальцев карте электронной активности мозга, биометрии лица, кредитные истории и все остальное хранится на защищенном сервере. Но поскольку данные постоянно запрашивают для идентификации и всего такого, то надо поддерживать к нему доступ, и это все денег стоит». «Вот», — воскликнул Уильямс, поднимая в воздух указательный палец. «А этот наш Джон Пол, как он-то проходит проверки по ID? Без отпечатка пальца тебе даже пиццу с халапеньей не выдадут». Как тогда Джон Пол катается из Европы в Африку, а из Африки в Азию? Об этом-то я, если честно, и не думал. Без проверки не купишь билет на самолет. Точнее, за билеты надо заплатить, и всякий, у кого есть банковский счет, не может избежать проверки на этом этапе. Но как Джону Полу удается перебраться из одной горячей точки в другую? Тут у Уильямса зазвонил мобильник. Под моим изумленным взглядом он прямо жирными от пиццы руками залез в карман и без малейшего колебания ткнул на кнопку принятия вызова. Нет, пусть, конечно, сам решает, как обращаться с телефоном, но мне трудно принять такое отношение. Уильямс в своем беспардонном репертуаре. «Слушаю», — ответил он, облизывая жирные пальцы. «Да». «Что, прямо сейчас?» «В течение часа». Он положил трубку. Блестящим пальцем вывел на стене команду вызова. «Какая возмутительная нечувствительность!» На пленка среагировала мгновенно, и из ниоткуда прямо под грязной рукой коллеги всплыл пульт управления. Уильямс тыкнул на стоп и спасти рядового Райана остановился. Когда я спросил, что стряслось, приятель вздохнул. Одновременно мобильник завибрировал и у меня. Я вытащил его из заднего кармана. Пришел приказ. «Зовут в штаб», — пояснил Уильямс.